Глава седьмая Мне пришлось заблокировать подонка Тарханова во всех соцсетях. Пару раз из окна я видела его машину под моим подъездом настырный говнюк. Я бесилась, а наивная Полина тешилась тем, что он все же продолжал приезжать, хотя мог этого не делать. Не думаю, что у Эмиля был недостаток в девушках, и он с голодухи таскался ко мне. Но Тася подтвердила, что он действительно пытался встретиться именно со мной. По словам подруги, он хотел поговорить. Задрал меня твой ухажер», — буркнула Таська в трубку при очередном разговоре. Представляешь, пытался уговорить меня подстроить вашу встречу. Якобы хочет извиниться, но я бы на твоем месте не верила ему. И что ты ответила? что ты свалила из города, будто он так сильно тебя опозорил, что теперь тебе здесь жизни не будет. «Не перегибай», — ответила я таким же расстрашенным тоном. «Почему-то меня жутко бесило то, что Тася принимала решение за меня. Даже не спросила, хочу ли я, чтобы она его от меня отваживала. Я хотела, конечно, но она-то об этом не знала». «Или, может, ты желаешь этой встречи?» Она спросила таким тоном, что если до этого у меня и имелись подобные мысли, то теперь просто, чтобы держать лицо, я была готова отказаться от подобной идеи. «Нет», — коротко ответила я. «Он вчера с Казанцевым подрался и за Гарри чуть не попал в этот замес». «А мне эта информация зачем?» «За тем, что драка была из-за тебя». «В каком смысле?» «Артем обсуждал твои прелести». «Пошутил, типа, я бы вдул». Я скривилась. «Отвратительный он, Артем этот. Просто примерский. Я бы и сама ему рожу начистила». «Ну и Эмиль настрелял ему. Он вообще в последнее время стал таким агрессивным, неприятный». «А как ты оказалась в одной компании с Тархановым?» Внезапно до меня дошло, что мы никогда не пересекались с его компанией, а тут вдруг Тася узнает все новости из первых рук. «А так я с Мишкой встречаюсь, а они в одной компании тусуются». «Ты с ним уже прямо встречаешься?» — удивилась я. «И давно?» «Пару недель. Ну, как встречаемся?» — она фыркнула. «Ты же знаешь, как встречается Мишка. До следующей такой Таськи». «Тебя не унижает такое отношение?» «Ну тебя ведь такое не волновало, когда ты в койку к Тарханову прыгала?» «Я замерла и даже перестала дышать». «Ой, прости, Полечка. Прости, моя хорошая. Это все пагубное влияние этой компании. Надо заканчивать с ними общаться. Может, кино вечером посмотрим?» «Нет, Тась, не сегодня». Я коротко попрощалась с подругой и положила трубку. Ей действительно стоило перестать водиться с ними. Таська портилась на глазах, становилась такой же заносчивой и высокомерной, как вся эта банда на крутых машинах. Только они все родились уже золотыми ложками во рту, а моя подруга грызла деревянную и теперь совершенно не вписывалась в их общество, поэтому оно пагубно сказывалось на ее и так непростом характере. Два дня спустя я проводила маму на вокзал. Она уехала к моей двоюродной сестре в Казань. Два года назад у Вали умерла мама, сестра моей. С тех пор мама взяла Валю под свою опеку. Сразу с вокзала я отправилась на собеседование в бар неподалеку от дома и успешно прошла отбор. Теперь мне предстояло работать по вечерам и до глубокой ночи, но заработанного залета без учета чаевых должно было хватить и на покупку зимней обуви и одежды, и на часть кварплаты. Когда я возвращалась с собеседования, снова позвонила Тася. «Привет, отшельник!» — бодро поздоровалась она. «Привет!» «Ты на улице, что ли? Гулять без меня пошла?» Я скривилась, потому что из-за проезжающего мимо трамвая еле услышала свою подругу. «На улице. Иду с собеседования». «Ой, как прошло!» «Успешно!» «Завтрашнего вечера приступаю». У них внезапно уволилась официантка, и меня взяли на ее место. «Официантка? Ты куда устроилась?» «В бар недалеко от дома, Грот. Наверняка ты видела вывеску, мы сто раз проезжали мимо». «Видела. Но в бар? Серьезно? Полина устроилась в бар!» — услышала я на заднем плане голос Миши. «В какой?» «В Грот», — ответила Тася. И она хмурилась. «Тась, не надо было ему говорить, он Тарханову скажет». «Но ты ж не сказала, что это тайна». «Потому что не подумала, что ты можешь рассказать об этом Мише. Считала, ты понимаешь, что эта информация только для твоих ушей». «Ой, да брось! Миш, не говори Тарханову». «Ага», — коротко ответил он в своей ленивой манере. Я покачала головой. Теперь хоть иди и увольняйся, по-любому Эмиль узнает. Ладно, Тась, я спешу домой, пока окончательно не стемнело. Слушай, может, зависнешь сегодня с нами? Тарханова не будет, говорят, он какую-то новую девку окучивает. Я думала, что уже ничто не способно заставить мое сердце дрогнуть, но нет, оно все еще дергалось в конвульсиях при упоминании Эмиля и его вереницы девок. После того, как переспала с ним, кажется, стало еще больнее слышать о его похождениях. Обидно так, что внутри все скручивалось. Почувствовала себя гигиенической салфеткой, в которую высморкались и тут же отправили в мусорку. Нет, Тась, я домой. Но спасибо, что позвала. Слушай, мне не нравится твое настроение. Может, завтра с нами на озеро? Любоваться на новую девку Тарханова? Увольте, я пас. В общем, нет. Да я и на стадии «увольте», поняла. Ну ладно, как знаешь. А что, если я завтра днем загляну? Я днем в универе. С деканата звонили, надо подойти к декану по поводу моей практики. Ты решила переводиться? Нет, останусь. Мама была права. Завтра надо поехать за дневником для практики, и Алексеевич сказал зайти к нему. Не знаю, зачем. Ну давай. Удачи тебе, покичмоки! Закончила она и отключилась, а я посмотрела на телефон, будто оттуда сейчас вылетит птичка. Покичмоки? Я была в шоке. Откуда моя подруга Тася набралась этой пошлятины? Простая и понятная, как железнодорожный путь, а тут покичмоки. Таська как будто за один вечер провалилась на пару ступеней эволюции. Я вынуждена была согласиться, эта компания действительно оказывала на нее паршивое влияние.